Вечером за ужином Саша рассказала Монике о разговоре с Павлом. Она решила ничего не говорить Ирине. Чем меньше людей в курсе, тем лучше. Но не рассказать Монике она не могла. Так хотелось хоть с кем-то поделиться. — Ты точно ненормальная. Как ты вообще такой придумала? Саша пожала плечами. — Я и раньше так делала. «Сработало!» «А если полиция отстанет или опоздает? Это опасно!» «Я попробую. А вдруг улик не найдут? Он же будет убивать дальше. И ты? У тебя черные волосы!» «Я не хотела говорить, но ты в опасности!» «Я не чувствую себя в опасности. И знаешь, мне его жалко!» Вот ничего не могу с собой поделать. Есть в нем что-то, какая-то ранимость. Отсюда и напускная бравада, и даже хамство. Он не просто так деньги на больницу, на школу давал. В нем была искренность, он этого хотел. Ну ты даешь, маньяка пожалела. Хотя не бывает черного и белого. И в нем есть что-то хорошее. Но это не отменяет факта, что он убийца. И как минимум два убийства на нем. Моника вздохнула. Я все хочу тебя спросить. Только не обижайся. Ты ведь не юная девочка уже, а носишься за убийцами. Тебе это зачем? И какой мужик с такой женщиной жить будет? Я не знаю зачем. Оно само происходит. «Даже в нашем случае, ну кто мог подумать, что твоя подруга Ирина знакома с моей подругой Соней, и таким образом я влезу в это дело?» «И вообще, это вы меня выписали!» – рассмеялась Саша. «Ага, найти тело, а не маньяка ловить!» «И это Ирина активность проявила, я всегда сопротивлялась». И, судя по всему, не зря. Разве можно так рисковать? Вот так все исходится в одну точку: судьба. Кстати, о судьбе. Этот твой следователь, Павел Владимирович, очень привлекательный молодой человек. Ну, ты даешь. С этой точки зрения я даже внимания на него не обращала. А зря. Ирина говорила. У тебя в Италии кто-то есть. Там все серьезно? А я уже не знаю. Казалось, что серьезно. Но потом он ждет повышения. А в нынешней ситуации, сама понимаешь, кто даст повышение, если он женится на русской? Карабинеры – военные, часть армии. И вдруг русская жена? Он напрямую не говорил но я сама немного отошла в сторону, а он и не возражал. Любит, так не обратит внимания на такие вещи. Э, нет. Любовь любовью, а работа — вся его жизнь. И я сама не смогла бы, зная, что стала причиной его неприятностей. Я знаю только одного человека, которому это все было бы по барабану, но он... «Но он...» «Он ко мне равнодушен, он женат, намного меня старше, и мне там ничего не светит. И вообще, меня пообещали ждать в замке, а я пообещала приехать лет 80, устраивать личную жизнь». «Ну тогда у тебя еще есть время», — засмеялась Моника. «А ты?» «Думаешь, с Вениамином может что-то получиться?» «Не знаю. Он мне нравится. Я много лет не испытывала к мужчинам такого интереса. В нашем городке он кажется лондонским дэнди. А представь его в Москве или в Питере, он будет там абсолютно органичен. Это здесь он экзотическая птица. Мне нравится его отношение к жизни, воспитание. И я понимаю, почему он выбрал меня, Хоть я и немного старше. Ты с ним знакома. Вот представь его с кем-то другим из наших мест, Он же с тоски умрет. Вот эта мысль меня и смущает. Знаешь, как говорят? На безрыбье и рак рыба. Нет тут кроме меня для него компании. Вот как-то так. А дальше время покажет. Завтра мы с ним ужинаем, кстати. Тебя можно оставить одну? — Конечно. Что со мной может случиться?